14. Даниил. «Даня, ну что ты молчишь? Даня, ты же знаешь, что я все равно от тебя не отстану». «Не отстанет. Достанет. Выцедит мозг по капле, а затем еще соскребет остатки со стен черепной коробки». «Даня, что ты делал на той заправке?» — продолжала нудить сестра. «Ну давай, рассказывай, куда ты вляпался? Хватит играть в подпольщиков на допросе». «Санька, отвяжись». «Ну, пожалуйста». Не выдержал, наконец, Даниил. «Я просто гулял. Мне не хотелось спать, и я решил немного пройтись по городу. Так тебя устраивает?» «Судя по всему, не устраивает». Санки позвонили полицейские, вычислив ее по своей базе как ближайшую родственницу. Другой вопрос, что они ей сказали, потому что сестра вцепилась в него, как клещ, со своими расспросами. Нежелание брата говорить откровенно Александру абсолютно не устраивало, поэтому она решила взять его измором и уже добрых четверть часа требовала от него признаний. Интересно, что она пообещала соседу, что он так охотно сбежал в неизвестном направлении и даже не пытается вернуться. Внезапно лицо Саньки озарила довольная улыбка, и она негромко захихикала, глядя на ничего не понимающего брата. «Я все поняла!» «К Насте своей ходил?» Увидев недоуменное лицо брата, девушка звонко расхохоталась и показала ему язык. «А ты что думал? Можешь шляться непонятно с кем, а никто ничего знать не будет?» «Ты... ты... ты следила за мной?» Задохнулся от возмущения Даниил. «Ты совсем берега попутала? Ты что, шкурка блохастая извращенка? Какое тебе дело вообще до моей личной жизни?» «Да успокойся ты!» Продолжала смеяться Санька. «Я всего-то навсего отрабатывала навыки наружного наблюдения. На курсах говорили, что это самый необходимый навык любого частного детектива. Надо же мне было на ком-то попрактиковаться. А тут такая удача, брат с активной жизненной позицией». «Я тебя все-таки когда-нибудь скормлю соседской овчарки», пригрозил Данька, понимая, что все равно никогда и никак сестру не обидит. «Это абсолютно не твое дело. Где и с кем я гуляю по ночам?» «Ой-ой-ой», – -ой", захихикала Санька, – «какие мы грозные и романтичные. А ты читал ей стихи? А какие?» Внезапно лицо Саньки стало серьезным, а смех улетучился буквально за одно мгновение. «Подожди, но ведь она живет за железкой, и полицейские про нее ничего не говорили. Даня, ты же один был на той заправке. Вам вдвоем вообще смысла не было идти в эту сторону. Почему же тогда ты не спал?» «Рассказывай немедленно, что ты там делал?» «Гулял», — поморщился Даниил, не желая обсуждать с сестрой ночное происшествие. «У меня просто закружилась голова, и я потерял сознание. Так бывает. Давай, зови врача, будем выписываться». «Ага, как же!» — уперла руки в боки девушка. «Я с ним уже разговаривала. Он мне сказал, что если бы ты просто потерял сознание, то пришел бы в себя от обычного нашитаря, причем еще там, на заправке». «А у тебя подозревают эпилептический припадок или структурные изменения мозга. Вот!» Александра замолкла, явно довольная собой, что без запинки сумела повторить сложные медицинские термины. Пускай не очень понимая их значение и правильный порядок слов, но повторила же... «Саня, я военный. У меня с училища структурные изменения мозга». Данька откинула одеяло и с сомнением посмотрел на непонятный больничный балахон, в который оказался облачен. «И вообще...» «Меня не имеют права здесь лечить, у меня полиса нет». «Да-да, я помню эпопею, как у тебя его в страховой принимать не хотели», — расхохоталась Санька. «Но, судя по твоему упрямству, ты и впрямь не совсем здоров». «Не трынди». Данька попытался встать и понял, что ноги держат его с определенным усилием. «Я ж не виноват, что по уставу болеть не благословляется». Распоряжение о сдаче полисов медстрахования свалилось на головы военным, как обычно неожиданно. И поначалу не вызвало у Данилы никаких опасений. Ну, надо сдать, значит, надо. Обильный прием бабкиных настоек еще в раннем детстве закалили его. Иммунитет настолько, что он в принципе не представлял, что такое весенний насморк и осенний грипп. А раз в поле полисе нет насущной необходимости, то и расстаться с ним оказалось не так страшно. Тем более, что на бумаге, как обычно, все выглядело более чем пристойно. Но потом реальная жизнь вновь расставила все по своим местам. Во-первых, оказывается, ведомственных поликлиник гораздо меньше, чем обычных, и распределение по ним людей носит абсолютно хаотичный характер, потому что враг должен сломать себе весь мозг, пытаясь найти хоть какую-нибудь логику в происходящем. Так что если ты живешь в Королеве, то и поликлиника тебе светит на Динамо, потому что в район ВДНХ ездят люди из черемушек. Почему? Потому что... Так что перед тем, как заболеть, надо обязательно спланировать Как именно добираться до терапевта, чтобы не умереть по дороге? Поверьте, два часа по московским пробкам с температурой удовольствия и сомнительных. Половина болезней, которую полевые хирурги привыкли лечить исключительно скальпелем, современная медицина уже давным-давно исцеляла гораздо более гуманными методами, и некоторые из коллег Даниила начали искать деньги на платные операции. Ну а куда деваться? Особисты не дремлют. Ну и в качестве вишенки на торте... Почему-то оказалось, что военная медицина плохо приспособлена под нужды беременных, а в обычных женских консультациях крайне подозрительно смотрят на выдаваемые девушкам в погонах разноцветные бумажки с гордым названием «сертификаты». Так что нахождение в гражданской больнице, пускай и не по своей воле, доставляло Даниилу определенный дискомфорт. И он твердо вознамерился, как можно быстрее сбежать на волю. «А то кто его знает?» Еще выставит счет за два укола в самую ценную часть тела, потом до пенсии проценты выплачивать будешь». Очередная попытка встать на ноги снова закончилась неудачей. В голове шумело, а пол с потолком постоянно норовили поменяться местами. Данька непроизвольно схватился за кровать и почувствовал заботливые руки сестры, ринувшейся ему на помощь. «Ну вот, и куда ты собрался в таком виде?» – горестно воскликнула Санька, пытаясь уложить брата на кровать и не обращая внимания на его отмахивание. «Тебе необходимо экстренное лечение, а иначе ты просто не доедешь до вашей ведомственной поликлиники. А если доедешь, то все равно сдохнешь в очереди». «Сашка, отстань!» Даниил открыл глаза, но тут же закрыл от подступившей тошноты. «Странно, все признаки сотрясения мозга, хотя его-то ему точно заработать было негде. Похорони меня за плинтусом и дай помереть спокойно». «Шиш тебе!» Маленький кулачок со сложенным кукишем больно ткнул парня в нос, а затем девушка потребовала. «Давай, рассказывай подробно, в какое дерьмо ты вляпался. Почему ты ночью шатался по городу, и что с тобой произошло такого страшного?» «Что она хочет от него услышать? Что он нарушил бабкин запрет и полез туда, куда ему всегда запрещали заходить? Или то, что по недомыслию попал в кабалу к древней богине? Или...» С этой мыслью Данил пока еще не свыкся и боялся признаваться в произошедшем даже самому себе. До тех пор, пока подобное не коснется тебя лично, все рассказы о подобных неприятностях обычно кажутся не совсем реальными и очень далекими. А что делать сейчас? Как сказать сестре, что убил человека? «Саш, помоги мне, пожалуйста, выйти отсюда». Данька поразился звуком чужого хриплого голоса, хотя прекрасно осознавал, что это хрипит он сам. «Даня, что с тобой? Даня?» Он пытался встать с кровати, но перед глазами плыло, а ноги почему-то казались ватными. «Даниил, ляж! Сил сопротивляться не было, и Данька позволил сестре уложить себя на кровать. Санька поправила подушку, затем присела к нему рядом и твердым голосом произнесла. «Я хочу знать все. Ты должен рассказать мне правду». «Санька, не надо». Слабым голосом попросил Даниил, перед глазами которого все еще водили хоровод разноцветные звездочки. Он пытался хоть как-то заставить себя успокоиться и привести состояние в норму, но низ живота неприятно сжимался, отбившийся в голове мысли «Я убийца! Я убийца!». Судя по всему, какие-то эмоции отразились у него на лице, потому что Санька крепко встряхнула его за плечо и буквально потребовала ответа. «Даниил, что происходит? В какое дерьмо ты вляпался?» Данька очень сильно мечтала о появлении в палате врача или хотя бы медсестры, но, судя по всему, Санька подобную вероятность предусмотрела. Если сестра хотела, то умела быть очень убедительной. Сейчас, видимо, была именно такая ситуация. Сосед Даниила исчез в неизвестном направлении, а персонал больницы как будто вовсе испарился, даже не пытаясь заглянуть в палату и поинтересоваться самочувствием пациента. «Санька, отстань, умоляю». Больше всего Даниилу сейчас хотелось накрыться одеялом с головой и немного полежать в тишине. Голова болела невыносимо и в таком состоянии избежать из больницы никак не получится. «В смысле отстань? А ты в курсе, что менты в своем рапорте написали?» Не переставала возмущаться Санька, правды ради, соблюдая правила приличия и не переходя на совсем уже откровенный крик. «Тебя в больницу как психбольного сдавали. Это нормально? Ты офицер?» тобой гордиться должны, а ты на какой-то заправке в конвульсиях бьешься, будто припадочный. Не молчи, я тебя человеческим языком спрашиваю, это нормально?» «Не нормально», — согласился с сестрой Даниил, «но и орать на меня не обязательно, ничего страшного не произошло». «То есть ты мне ничего рассказывать не хочешь?» — сощурившись, уточнила Санька. «Нет», — коротко ответил Даня, всем своим видом показывая, что разговор окончен. «А вот я бы, Даниил...» тебя с удовольствием послушала голос раздавшийся от двери заставил вздрогнуть их обоих на пороге палата стояла невысокая со вкусом одетая женщина неопределенного возраста глядя на одетую в ярко фиолетовый брючный деловой костюм фигуру можно было подумать что к Даниилу в гости пришла мама жаль только что мама никогда не придет данька никогда в жизни не видел своих родителей но без сомнений стоявшая на пороге женщина была намного ее старше Впрочем, истинного возраста посетительницы ни он, ни сестра никогда не знали, да не очень-то и интересовались. Эта женщина олицетворяла собой вечность, и за последние тридцать лет Данькиной жизни ни капельки не изменилась. Все та же абсолютно седая голова, которую женщина категорически не хотела красить, и не считала нужной ее скрывать от окружающих. Прямая спина оставалась такой же прямой, несмотря на любые потрясения, а густая паутина морщинок – выдавала огромный жизненный опыт и надежно скрывала под собой истинные эмоции много чего повидавшей женщины. Со вкусом подобранные броши и ожерелье придавали образу визитерши женственность и солидность одновременно, хотя одежда и выглядела слишком легкой для этого времени года. Возможно, кто-нибудь при встрече мог бы даже подумать, что старушка не в полной мере осознает окружающую действительность, решившись появиться на улице в таком виде. Впрочем... Даниил и Санька прекрасно знали, что этой женщине абсолютно плевать на мнение окружающих. А любой желающий указать ей, как правильно жить, рисковал отправиться в такое далекое путешествие, куда не ведут ни одни навигаторы. На пороге палаты стояла Мария Васильевна, бабушка Даниила и Саньки. Почему-то сейчас совершенно не кстати Данька задумался, а действительно ли бабуля является его родственницей, То, что сестра у него названа, это известно точно, а вот про себя он никогда не задумывался. Данька вырос в старой деревенской избе, невесть как сохранившийся в глубине леса недалеко от Королева. Есть еще в ближайшем Подмосковье такие редкие островки прошлого, которые похожи на параллельную вселенную. В их деревне проживало буквально человек триста, причем, вопреки мнению, жителей мегаполису умирать или исчезать деревня не собиралась. Люди просто продолжали вести такой же образ жизни, как их деды и прадеды, не обращая особого внимания на стремительно разрастающийся буквально совсем рядом мегаполис. Вода из колодца, корова или коза на заднем дворе и почти полное отсутствие цивилизации. До города идти было почти ничего. Данька каждое утро бегал в школу, не переставая поражаться резкой смене окружающей действительности. Казалось бы, вот ты идешь по густому лесу, конца и края которому не видно а буквально через сотню шагов перед тобой не весть, откуда вырастают многоэтажные кирпичные дома. И школа, построена из кирпича, а не из бревен. И туалет, может быть, внутри здания, а не на улице. Данька удивлялся, но воспринимал происходящее как забавную игру. Он не знал другой жизни и мог только удивляться тому, что кто-то вырос в квартире, не зная таких простых вещей, как утренняя, дойка или откуда берутся куриные яйца. «Санька!» Появилась в их доме, когда Даниилу уже исполнилось 13 лет. Бабуля принесла замотанный в тряпке комочек, не сильно вдаваясь в объяснение об истории его происхождения. Мальчик очень удивился, увидев на кухонном столе маленькое худое тельце, и еще больше поразился, когда бабка объявила, что теперь у него есть сестра. Мария Васильевна покормила девочку молочной кашей и велела ложиться спать. К неудовольствию Даниила малышку бабушка положила рядом с собой – так, что мальчик остался без вечерней истории. Сказки бабуля не рассказывала, но полагала необходимым подчивать внука историями о каких-то древних богатырях и происхождении мира. К тому же рассказов в репертуаре старой женщины почему-то оказалось не так много, как хотелось бы любознательному ребенку, и они повторялись с завидной регулярностью. Однако, даже несмотря на это, Даниил любил, когда бабуля перед сном садилась рядом с кроватью и начинала перемежать кусочки далекого прошлого с нескончаемыми нравоучениями. В их избе отродясь не было радио с телевизором, так что такие рассказы были одним из немногих доступных мальчику развлечений. В этот вечер пришлось обходиться без них, и Данька заснул с чувством обиды на бабулю и неизвестную девочку, которая лишила его очередной порции удовольствия. А на утро пришла пора удивиться еще больше, потому что оказалось, что девочки нет». Рядом с бабулей на кровати лежал маленький черный котенок, смотревший на мальчика удивительно глубокими глазами. От страха мальчик закричал и затем закричал еще громче, увидев, как котенок превращается в маленькую девочку. Чего орешь, малохольный? моментально проснулась бабка. Оборотней никогда не видел. Оборотней Данька и впрямь никогда не видел. Но теперь пришлось познакомиться и с этой стороной потусторонней реальности. Хотя сейчас все оказалось иначе. Раньше Даниил просто подозревал, что Мария Васильевна не совсем обычная женщина. К ней постоянно приходили какие-то люди, и мальчик слышал, что их просьбы далеки от обычных. То надо кого-то вылечить от смертельной болезни, то вернуть в семью, то подарить ребенка. Бабуля часто варила в избе настойки из собранных в лесу трав, и даже сама делала мази. Но как эти отвары могут помочь в озвученных желаниях, он не понимал категорически». Естественно, что объяснять ему никто ничего не собирался, а сам он был очень далек от понимания происходящего. С появлением в их доме Александры, так Мария Васильевна решила назвать девочку, завеса тайн начала потихонечку приоткрываться. Как оказалось, его бабка была потомственной ведьмой, как, впрочем, и мать самого Даниила. Кто его отец, Данька так и не понял, хотя уже прекрасно понимал, что для появления в мире нового человека нужна не только женщина, но и мужчина. На прямой вопрос Мария Васильевна просто-напросто отказалась отвечать, а больше и спросить было некого. Впрочем, о своей дочери бабка рассказала не намного больше. Помянула каких-то святых, выругалась, а затем коротко ответила Погибла. Как, когда? Эти вопросы навсегда повисли в воздухе. Привет, бабуля, пискнула Санька. Девушка явно пребывала в легком состоянии шока и во все глаза разглядывала Марию Васильевну. Даниил и сам пребывал в не меньшем замешательстве, потому что до сих пор им ни разу не приходилось видеть бабушку в подобных нарядах. Параллельно Санька наверняка прикидывала, как много из их беседы могло долететь до ушей пожилой женщины, понимая, что на орехи в любом случае попадет обоим. «Ой, бабуля, привет! А ты куда это так вырядилось? Поприветствовал женщину Даниил, ляпнув первое, что пришло в голову. Несмотря на комичный вид сестры, смеяться ему сейчас абсолютно не хотелось – Надвигалась буря, последствия которой могли оказаться абсолютно непредсказуемы. Адреналина от появления бабушки в крови оказалась столько, что Данька моментально почувствовал себя здоровым. Сам факт появления бабули в городе уже был событием достаточно экстраординарным, так что надеяться, что она просто решила проверить здоровье, а затем случайно ошиблась дверью и попала в палату внука, было абсолютно глупо. «Не на кладбище, не дождетесь». Строго зыркнула на Даниила с сестрой Мария Васильевна, а затем еще строже спросила: Ну так что, внучек, в какое там дерьмо ты вляпался? Врать бабки было выше всяких сил Даниила, поэтому он только глубоко и горько вздохнул, а затем обреченно произнес: Это немножко длинная история. Мария Васильевна слушала рассказ внука внимательно, не перебивая, только периодически кивала головой в такт, каким-то своим мыслям и что-то беззвучно шептала, едва шевеля губами. Санька же реагировала более эмоционально, периодически порывая что-то сказать или прокомментировать. Но тут же осеклась под строгим взглядом бабки и покорно замолкала. А Данька говорил и говорил, сейчас в кругу самых близких для него людей – Он мог позволить себе быть абсолютно честным и говорить все как есть, ничего не скрывая и не стесняясь. «Вот так вот. Бабуля, я и стала убийцей». Со вздохом закончил свое повествование Даниил и испытывающе посмотрел на Марию Васильевну. Ему казалось, что ее мнение сейчас это самое важное, что только может быть в жизни. «Да уж», — негромко проронила Мария Васильевна, — «наворотил ты, конечно, мама, не горюй». И самое главное убийство – это именно та черта, которую невозможно переступить и вернуться обратно. И никакие долги и богини не могут послужить оправданием этого. Бабуля! Даня!» Нашла, наконец, возможность вклиниться в разговор Санька. «Я же вам о самом главном не рассказала. Не было никакого убийства. Иванов жив?», жив? Даниил испытал ни с чем не облегчение. Наверное, это была лучшая новость, которую он только слышал в жизни. «Это точно? Ты уверена?» переспросил Данька сестру, очень надеясь, что не ослышался. «Да, точно, точно!» Судя по всему, Санька радовалась не меньше своего брата. «Ко мне в офис сегодня приходил его партнер. Пытался право качать. Вот он и проговорился. Я так понимаю, что он вообще здесь лежит, в этой больнице». «Ты уверена в этом, девочка?» Прищурившись, остудила пыл внуков Мария Васильевна. «Мне кажется, что вопрос слишком серьезный, чтобы верить кому-то на слово. Надо узнать, в какой он палате, и проверить. Так он это...» Смешалась Санька, уже предчувствуя, кому именно предстоит заниматься проверкой. «Он в реанимации, наверное. Мне сказали, что он в коме. Такие же не в обычной палате лежат обычно». «В коме...» Задумчиво протянула бабуля. «В коме это плохо». Значит, дело тут не в жалости дремы. Просто этот ваш Иванов слишком сильно цеплялся за жизнь, чтобы так просто расставаться с ней. Он не умер, но очень близок к этому. И если ты, Даниил, ему не поможешь, то все равно будешь считаться убийцей». «Я готов», — встрепенулся Данька, пытаясь сесть на кровати, но был остановлен властным взмахом руки бабули. «Лежи, малохольный. Ты даже не знаешь, что именно делать надо». После этого бабка задумалась и хитро посмотрела на Александру. Нет желания что-нибудь отрезать этому Иванову?